Глава пятнадцатая Вечерней порою на зимнике шла к Раменскому, спотыкаясь о снежные кочки хмельная Ольга. Нынче ее целовал, щекотно раздражая над губью усами говорливый и пьяный старлей. Ольга навещала в городе свою невестку и племянника и нежданно-негаданно попала на гулянку. Невестка занималась первенцем комнату в коммунальной квартире, а к соседям за стенкой заехал по пути из госпиталя родственник, благуристый, черноузый, старлей. Так Ольга с невестскую, непротивясь соседскому приглашению, оказалась в компании и угодила под навязчивое развлекание, едущего на фронт и жадного до женской ласки военного. «Пристающий, спасу нет, за столом кроме меня три бабы сидели». Да они все солдатки, у каждой ребенки есть. Только я одна, свободнешенька, он как с сыпи сорвался. Языком молол хлещей мельницы, и красавец меня звал, и шутки шутил. А потом в коридор меня вызвал. Я и не поняла сперва Он чертяк как схватил меня, в угол втиснул, целоватый спалец, все щеки мне усами-то ободрал. Такой настырный, еле с ним справилась. Слышали? Федор, тебе рассказываю. Все без утайки, как на духу ольга шумно выдохнула оглянулась назад зарядку на город который остался уж далеко и не виден но увидела минувшие застое под оранжевым с кистями абажуром где центральная сидел от самогонки краснощека тре скуч старлей с черными усами от которых у ольги поейчас горело лицо будто намяли швабры ольга рассмеялся не глядя под ноги шагнула вперед Оступилась в жёлоб, оставленный санным ползом, и качнулась в сторону. Она могла бы устоять, но нарочно, с дурашливым охом, повалилась обочь дороги в высокий сугроб. Верхний, лёгко-пушистый слой на сугробе вспорхнул от Ольгиного падения, а затем обсыпал ей лицо. Снежинки попали на веки, на ресницы, быстро растаяли и наполнили глаза точно слезами холодной Мокротой. Яркий рогатый месяц во взгляде Ольки под влажной поволокой растянулся по небу синими лучами. По обе стороны от дороги огромными равнинными полукружьями лежало заснеженное поле. Его замыкал горизонтом темный лес. Из потемок леса будто бы и надвигалось ночь. Сумерки над полем плотнели и суживали обзор. Зато небо выяснилось, отделялось от тумана потемочной земли. Звезды большой медведицы в кривом четырехугольнике с хвостом светили четко, опорно, подтягивая к себе из глубин космоса другие созвездия. Тонкий серебряный месяц, словно непослушный пасынок мрачной круглой луны, рогатисто упирался в бок мачехи хотел от него оторваться. Тишина, пронизанная морозцем, быстро поедала скрип Ольгиных шагов по зимней дороге. Но теперь Ольга лежала в сугробе, и тишине доставалось только ее дыхание и удары ее томительного сердца. Ни встречных, ни попутно идущих Ольге не случилось. Одиночка она брела через скованную льдом, заметенную снегом вятку, одна держала путь на Раменское. — Засветло домой не доберешься, оставайся. — Не потеряют, — предлагала ночлег невестка. — Муженька у тебя пока нету. Если хочешь, комнат тебе освободим, вместе с гостем устроить. Ему на станцию тоже в утро. С безобидной гривостью прибавила невестка. Ольга оскорбилась. В ответ с вызовом бухнула. — Да ты сама к нему в постель залезть хочешь? Невестка в раз выбледнела. масные глаза сделала из трезво сухи. — Чего огородишь? «Твой брат, муж, мне. Вон дитё наше по полу кубик катает. Я жена законная, мне есть для кого беречься. А вот ты кого ждёшь? Для кого пасёшься-то? Чего не дотрогай жить? Замолчи. Как хочу, так живу». Пошла я, она нагостевалась. Чужие уши этого разговора, понятно, не слышали, и старлей приставон не мог взять в толк, почему Ольга так яно засобиралась домой. «Но сегодня хватит». Повеселилась, в провожальщиках не нуждаюсь. Однако покидать со скандальным прощанием гостеприимное застолье не хотелось. Надев валенки и пальто, Ольга вернулась к столу, чтобы сгладить развязку. Если кого-то обидела или не в толк, сказала простите за угощение, спасибо большое. Отходчивая невестка тут же подскочила к Ольге, обняла за плечи и сама повинила за свою языкатость. знак полного примирения и на пасашок по настоянию вся той же невестки Ольга хлопнула полную стопку первача. С этих горючих ста граммов развезло в дороге. Такой хмельной Ольга еще не бывала. Горячий туман обволок голову, насытил тело устойчивым теплом, руки без рукавиц от мороза не мерзли. Незнакомая сама себе, она будто и не шла, а плыла, усталости не чувствовала, и почти всю дорогу говорила сама собой вслух. Иногда на нее накатывала беспричинная веселость. Она запрокидывала голову и смеялась, не зная чему. Иногда суровила, всовала руки в карманы пальто, сжав их в кулаки, и упрямо шла по прямой линии но вскоре опять расслабленно разводила руками и говорила в потемке. Сейчас, лежа в придорожном сугробе, она глядела в небо с трезвой сосредоточенностью. Мысли клеились одна к одной невеселой. Озорник Старли только растравил, невзначай усугубил ее одинокость. Что Федор завоевался, на меня полчаську времени нету. Невестка-то по неправду сказала. Она брату моему, жена законная, ребенком с ним связаны А я для тебя кто? Дура девка, которая ждет, чего сама не знает. Прежде чем письмо-то тебе отправить, к матери твоей ходил в соизволение просила, себя переламывала. Да вот, несколько месяцев прошло, а ты не ответил, знать не нужна. Была б нужна, тут же бы он писал бы. Остаться бы надо с то все бы разрешилось в час. Он симпатичный и веселый, стихи мне нараспев читал. Полюби меня хоть на час, я навеки тебя не забуду. он бы забыл, только и у меня к тебе доступ уж не было бы. Слабая я, из-за тебя слабая. Экой ты, зараза, Федор, он Дарья твоя сильная. Сколь мужиков перебрала, а ее нету. Скажи про нее, кто худо, Максиму Дракона того полезет. А ты меня за какого-то Викентия простить не можешь. Ни в чем не застопишься. Каменное у тебя сердце. Ольга стала медленно выбираться из снега. Встала на дороге и опять ее пкачнула. Она рассмеялась. «Погляди-ка, Федор!» «Какая кулё моя нынче!» на готова одурела с самогонки, в сугробину залезла. Охлопав себя рукавицей, стряхнув снег с шали Ольга повернулась лицом к дальнему лесу, который едва угадывался под синевой сумраком. «Ох, поле бы это снежное переползла! Только б тебя на минутку увидеть Поглядеть бы только!» «Или волю дай мне, или счастье!» И Ольга вдруг громко крикнула, ломая хрупкую тишину. «Федор!» Потом испуганно дожала рот ладонью, опустила голову и побрела прежней шатучей походкой, не услышавшая ответа. Дораминского оставалось меньше полверсты, с угору уже различим огоньки в окошках. Хмельной шторм в Ольге отбушевал, буйные волны настроения сменились ровной печалью и привычной задумчивостью. Ольга обернулась назад, то ли и шорох, то ли и чита, преследующий шаги за спиной. Обернулась, громко ойкнула, сдрогнула, обмерла. На дороге в нескольких шагах от нее стоял волк, его серая хвостатая тулова с большой мордой тоже замерла. Напуганный вскриком, волк, наверное, и ожидал. Ольга замахала руками и закричала еще громче. — Уходи! Уходи, бестия! — в отчаяния нас схватила из снежный ком, бросила в волчью сторону. — Откуда тебя леший принес? Пошел прочь! Однако прочь побежала сама. Волк некоторое время постоял неподвижно, как бы в раздумье, потом потрусил за ней. Не наглел, близко не подступал, но и далеко не отпускал Ольгу. — У, проклятый, уходи, сгинь! Волк с заклинанием Ольги не внял и преследование продолжил. Других волков она, слава богу, не насмотрела, стал быть, не в стае, а сам к себе вышел на хищный промысел. Ольга бежала, выкрикивая на ходу заклятие, и волк бежал, как привязанный. Он... Был, видимо, не из трусливых или болен, если бы намеревался напасть, подобрался ближе. Она невольно замедляла шаги, чтобы перевести дух, и он реже мелькишил лапами, оставаясь все время на почтительном расстоянии, но никуда не сворачивал. Шел по ее следам. Пьяный градус из головы Ольги вышибло, а встреча со зверем показалась не случайной. За болтовню это... В наказание мне, обветренными губами, раскаянно шептала Ольга, чего-то я не так сделала. Прости меня, Федор, да уходи ты, дьявол, вот привязался. Сила была совсем рядом, с краю самой доступной к спасению дом Дарьи, но если б волк был в шаге от нее, Ольга все равно б туда не свернула. Тут же через улицу вдови-избенка бабки Авдотьи у ее калитки Ольга остановилась. Воздуху не хватало. От усталости перед глазами яркие круги, внутри похмельно мутит все тело в испарине, во рту суш. Ольга обратилась на дорогу, волк подстал, темно зыбилось на снегу его очертания. И тут она услышала, сперва тихий жалобный, а потом пронзительный, Вой, волка! В тишине, в чутких к любому звуку потемках, Голос волка казался трубным, оглушающим. Мурашки пробежали по телу. В окнах у бабки Авдотьи желтел свет. Ольга толкнулась в дверь в сени Но прежде чем спрятаться там, Еще раз взглянула на дорогу, Еще раз прислушалась к вою. Зазывные звуки волчьего воя Разносились далеко, скребли душу. «Отколь ты, девка эка чё с тобой сделалась? Волк меня напугал». Взапревшая Ольга села на лавку, стащил с головы шаль, устала вытянула ноги. «Встретил меня на угоре и до самого села по пятам шёл. Теперь воет, проклятый! Напои меня, бабуль!» Упыхалась вся. Старуха поднесла Ольге кружку воды. Став напротив, внимательно осматривал нечаянную гостью. Растрепанная, руки трясутся, глаза лихорадочные, Воду от отхлебывает жадно, струйками губ льются на подбородок. — Ты, девка, вроде не в себе. Не почудился, зверь-то не припомнишь, чтоб... Э, сколь близко у села волки завывали. По лесу шастать шастают, а чтоб у домов... Не свихнулась я, бабуль, выйди на крыльцо, да сама послушай. Старуха с проверкой не пошла, но оставила за собой сомнение. Ну, а то, что редко и в ее доме гости под хвильком, отметила сразу. Разблокись, охлынешь, спиной к печке сядь, крыльца, чтоб не студить, сбегут. На праздник, чтоль ли, побывала? Низкую избу бабки Авдотья освещала керосиновая лампа. Вдоль печки на матице, на гвоздиках висели пучками высушенные травы. Оттого по всему дому распространялся приятный сенный дух. На темном комоде, где стояло небольшое зеркало, книжечкой, и потускнелая, но веселящая глаз дымковская игрушка, молодуха в горошковом кафтане и кокошнике, лежала неотъемлемая этому дому вещь — карт Старуха слыла не только знатной знахаркой и повивальной бабкой, но умела выражить на картах. Сельские бабы в нынешнюю пору частенько захаживали к ней, если долго не являлась весточки от родных с фронта. Как бы ни ложился пасьянс, дурственных прогнозов бабка Авдотья никому не давала, сердечно обходила с каждой страдалицей, ищущей разрешение обстоятельств, В пиковой до червонной масти. Ольга зацепилась взглядом за разбужшую от работы картежную колоду, указал на нее пальцем. — Погадай мне, бабуль. Прежде бабка Авдоте лишь однажды касалась предсказаниями судьбы Ольги. Встретив ее как-то раз с Федором, заглянула в ее ладонь и напророчила Ольге долгую жизненную тропу, которую увидела в складке руки. С тех пор Ольга ее вражбы избегала. Получив однажды доброе предречение, она суеверно побаивала, что следующее может оказаться недобрым. Но к сегодняшним впечатлениям, где усатый старлей, искуситель и дрязги с невесткой, где одурманивающая самогонка и волк на дороге, решилась принять еще одно, гадальное уж такучи. Бабка Авдотья, приметно взглянув на Ольгу и убедившись, что в просьбе нет шутливости, отнесла нас к делу степенно. Чистой ромушкой обтерла столешницу, прибавила огня в керосиновой лампе, ополоснула под рукомойником руки. — На короля, что ли, бубнового, а? — На короля? — прячая глаза взволнованно ответила Ольга. Что скрывается под картинкой с бубновым ромбом, бабка Авдотья знала доподлинно. Карты из неторопливых, старощенных рук мозаикой расцветили сто. Ольга, закусив губу, зорко следила за раскладом, и каждое обернутое лицом. Последующая карта пробуждала в ней смутные, урожейные познания тревогу. «Ну чего, бабуль? Чего вышло? А?» Нетерпеливо спросил Ольга. Врать бабке Авдотьи не пришлось. Пестрый узор шился необычно, однако заказчице-пасьянца без просветия не грозил. Старуха без увиливаний объясняла правический смысл картины. — Соперницы на любовном пути у тебя, девка, нету. это карточка разлуку значит. — Да так оно и есть. — Да. Это помеха по смыслу-то, но помеха не живая. помеха из дамой война стоит. Убиение от пули твоему королю тоже не выпадает. А вон это чего? С дамой лежит. Это девка-дорога. Дорога длинная. А трефовая, свинёвый, парный, с краю бабуляни, к чему? Бабка в доте и только сейчас пристально обратилась к загадочному соседству двух карт, которые не совсем ладились с благоприятным ходом гадания. Старуха приподняла брови, смуглый лоб углубленно просекли морщины, вышла некоторая заминка. «Чужие, вроде, и карты эти друг дружки!» раздумчиво прошептала бабка в доте, больше для себя, чем для Ольги. «Ожидание у них какое-то особенное!» Вроде как двойное. Но, прочитав страх в глазах Ольги, старуха тут же замяла подозрительную разладицу. — Они второго краю. Они попутные. Им значение мало отведено. — Ты, главное, гляди тут, девка. Под центр-то у тебя все хорошо выпало. Видишь, как тут лежат. И она вдруг орять принялась толковать суть главного сюжета в гадальной раскладке. От старухи Ольга вышла передохнувшая, внешне успокоенная, но с каким-то неразрешенным сомнением. Если на раскаленную сковородку упадет капля воды, то пойдет шипеть, кружится, гудеть шмелем, пока не зайдет в пар. Вот так и восприятие Ольги было раскалено. А любая думка — точно холодная капля на горячий металл. Нынче таких капель у Ольги целый дождь, в голове сумбурно от мыслей. Тесно толкутся воспоминания и не понять сразу, чего важное, чего второстепенное, отчего пустое, отчего завтра стыдно будет, отчего радостно, отчего схлынет в сонном часе. Выйдя за калитку, Ольга взяла на сугробе горсть снега, приложила к лицу, снежный холод придавал покою. — Проводить, что ли, тебя, девка? — насылалась бабка Авдотья. — дойду В поле волк не напал, у домов не посмеет. Ольга тихонько побрела по улице, оглянулась на всякие случаи назад. Никого не видать, пустынно, тишь. Месяц в небе рогато висит, светит, к него роятся звезды. Снег тускло поблескивает, чуть скрипит под валенками, в тишине крепчает ночной мороз. Она шла, не боясь, и забыв про волка, и тут, словно молнии словно острый иглицей пронзила с головы до пят, сердце захолонуло, дыхание кончилось, вой, опять вой, тот же волчий вой, близкий уже не позади и на околице, а впереди, в селе, у Завьяловского дома.